Глава двенадцатая После того, как были приняты решения на ближайшее время, все закрутилось очень быстро. а Для начала я поставил задачу нетребка — поискать выходы на нужных людей, необходимых в деле добычи оружия и боеприпасов. Да, дело не по профилю, но контрразведчик у меня человек опытный, поэтому кто, если не он? В принципе, Тарас Григорьевич после объяснения раскладов даже не особо удивился. Так лишь щека немного задергалась. Тем более, у него теперь Курков есть, который знаком с большинством наиболее злачных персонажей города. Поэтому пусть делают первые шаги, а дальше уже совместными усилиями раскрутим, кого надо. Ну, а для ускорения дела я на завтрашний день поручил вызвать представителей еврейской общины. Иосиф Маркович тоже наверняка сможет подсказать, за какие хвосты сподручнее ухватиться. Ну а потом мы опять сцепились со Сталином, со товарищей, которые хотели немедленно заняться установлением советской власти в Одессе. В принципе, они для этого и прибыли, а сейчас жаждали действия. Я же выступал против, призывая не торопиться и подождать недели две-три, при этом на пальцах объясняя свою позицию. «Взять власть мы можем прямо сейчас. Точнее говоря, что там ее брать, она де-факто и так наша». Мне тоже Санников уже намекал, что с радостью передаст полномочия. Косил при этом под больного. Дескать, ему болезнь левого глаза не дает нормально заниматься выполнением своих обязанностей. Часто приходится принимать лауданум. А под балдой какая работа? Виссарионович фыркнул. «Это просто отговорки». он же на дурак и понимает в какой ситуации оказался поэтому сейчас только и ждет момента чтобы уехать к Деникину или к краснову я возразил не краснову он терпеть не может так что скорее всего к деникину и наверное сразу в москву утверждающий кивнув вскинувшемуся было собеседнику продолжил а что пока мы тут разберемся Деникин уже наверняка в столицу успеет передислоцироваться Сталин снова ругнулся по-грузински, а я завершил. Однако, Александр Сергеевич нам сейчас нужен, чтобы на первых порах не тыкаться, как слепым кутятам. Мы ведь с тобой такими большими городами никогда не управляли и всех нюансов не знаем. Так что для начала надо хотя бы посмотреть, как там все работает изнутри. А то шашки махнем, разрушив все до основания, а потом за неделю дерьмом зарастем. Грузин пренебрежительно прищурился. ты думаешь, что мы не разберемся в работе коммунального хозяйства? Или считаешь, что голова города сам руководит каждым золотором или водовозом?» «Не в этом дело. Просто предлагаю замещать администрацию постепенно, дни 10-15 находясь рядом, просто смотреть, как все работает. Ну а потом самим постепенно начинать рулить. при этом не разгонять всех управленцев, а наиболее толковых оставить на своих местах. Собеседник пожал плечами. «Вообще-то ми так всегда и делали. Только вот не пойму, зачем тынут? Зачем три надели ждать Я почесал затылок, собираясь с мыслями. «Понимаешь, в Киеве сейчас идет смута, и она будет развиваться по нарастающей. Петлю Раскарапасского вот-вот сковырнет, а затем его...» Гарны хлопцы начнут резвиться. Кроваво резвиться. И евреям тут не позавидуешь. Да и москалям солоно придется. А Одесса, как ни крути, город-то русско-еврейский. Насколько я успел узнать Сталина, он всегда отличался быстрой соображалкой. И теперь, слушая меня, собеседник задумчиво пощипывал ус а потом перебил. То есть сейчас нас... Безусловно, поддерживает беднота и пролетариат города. А ты хочешь ждать заця, когда сюда дойдут слухи о бесчинствах петлюровцев, и все население станут просить у нас защиты? Совершенно все. Ого-го. И чем ужасные будут слухи, там скорее не начнут. Просто требовать, чтобы мы установили советскую власть. Хотя бы как гарантию того, что их набросат один на один с украинскими националистами. Но при этом мы сами не должны раньше времени пугать буржуазный элемент. После чего, упершись в меня взглядом, спросил. «Сам как думаешь? Когда это произойдет?» «Я же сказал недели через три, максимум четыре. А за это время мы и французов распропагандируем, и на здешние настроения активно повлияем. То и станем реально значимой силой». «И хоть не люблю пафос, но скажу так, тогда вся губерния нам в руки упадет, как перезрелый плод. А от того, что центральной киевской власти просто уже не будет, то упадет без всяких захватов и при полном одобрении практически всех слоев населения. Главное, только самим не накосячить». Виссарионович вопросительно поднял бровь. «В смысле?» «Я обозлился». В прямом, вон твой товарищ Петр уже успел вякнуть против того, что мы стали доплачивать ценникову его команде. Да, доплачиваем. Зато со стороны администрации сейчас никаких препятствий нет. Навстречу идут во всем. Плюс они со своей стороны утихомиривают имеющиеся в городе горячие головы. И нам это вообще ничего не стоило, потому что царских денег у меня выше крыши. Тех самых катенек. которыми вскоре только сортиры можно будет обклеивать. А этот радикал вдруг занозился, падлу ему, видишь ли, с господами дела иметь. Решил пойти по поручным путем недостреленной розы. Там Ле уже больше трехсот тысяч по степям бегает, а он тут пальцы гнет, соглашателем быть не желает. Так, Петя, я тебе прямо скажу, поломаешь игру, сам тебя шлепну, без всяких трибуналов. Впечатленный цифрами Сталин моментально заткнул, пытающегося что-то сказать Петра, удивленно переспросив. «Триста тысяч?» Примечание. Реально было около четырехсот тысяч. Конец примечания. Еще неделю назад говорило о ста восьмидесяти. У вас точные данные? Ммм, интересно, чего он так удивляется? Немцам нужно было продовольствие, поэтому для облегчения задачи Они вернули земли помещикам и активно помогали выжимать из крестьян все соки. Включая порку шампалами, расстрелы и даже обстрелы восставших деревень орудиями. О самых разных реквизициях можно даже не говорить. Если восточной и близкие к фронту части фрицы могли даже платить живыми деньгами за продукты, то в западной и центральной давали расписки типа «выдать русские свинье закупленную у нее свинью» 25 марок. Примечание. Текст реальной расписки. Конец примечания. А так как власть Гетмана держалась на немецких штыках, то уход германцев и новое появление петлюры, ратующего именно за деревенских, для крестьян было словно манна небесная. Вот и перли к нему сотнями до тысячами, особенно западной Украины. Поэтому я лишь кивнула Относительно. Мои бригадные разведчики, считай, до Киева дошли. Ну а языки давали именно такое количество петлюровцев Также разведка выяснила, что им может противопоставить украинская держава. В столице республики на военном учете состоит около 20 тысяч офицеров. Только вот власть вооружить их все равно не сумели. Так как на складах оказалось не более 6 тысяч стволов. А Виссарионович удивился. «Обождай. «Этой данные тоже разведка выяснила? Они что, самого Скоропадского захватили? Или его генерала?» Пожав плечами, ответил, на хрена такие сложности? Прапорщик, адъютант, начальника складов и поручик, служащий в секретариате военного ведомства, тоже вполне владеют информацией. И сразу предупреждая вопрос, мои ребята их вовсе не захватывали, выпытывая все военные тайны». Просто в разведгруппах есть бывшие офицеры, а вот они надели заранее приготовленную старую форму, взяли документы и пошли в город. А поход в ресторан и новые знакомства с невоздержанными на язык персонами позволили получить необходимые сведения. После чего, опять обратив внимание на затихшего Петра, второй парень Игорь Бахтурин, как я уже заметил, был гораздо более толковый и дурных идей не подавал, напомнил. Поэтому, Петр, еще раз персонально для тебя говорю, думай, прежде чем что-то сказать или сделать. Против нас петлюры может бросить тысяч тридцать. Этого вполне хватит, чтобы мы были по уши заняты делом. Но если еще и в тылу, из-за твоей прыти, начнутся какие-то антисоветские выступления, то я сильно огорчусь. Сталин, сурово окинув взглядом своих помощников, обнадежил что присмотрит за ними и разговор продолжился дальше а еще через час когда вроде все основное порешали я заявил ладно вы товарищи продолжайте а у меня на носу еще одно крайне важное дело после чего покинув со осотоварища рванул заниматься этим самым делом а точнее женитьбой нет ну а что ведь когда увидал выходящую из самолета аленку то сразу решил тянуть нечего По приезде к штабу первое, что сделал, еще на входе озадачил парней своей охраны, чтобы они в темпе приобрели пару колец. Благо, что обручалки в этих временах идут без всяких выпендронов и совершенно стандартные. Вот кто видел, как выглядит кольцо всевластия из известной саги, тот меня поймет. Знакомый Падре у меня тоже был. но ну, как знакомый? В общем, в его церкви меня на прошлой неделе освещали. Ага, словно новенький Бугатти Берон из моего времени. Я ведь помнил, что обещал тем богобоязненным офицерикам и суеверным казачкам Буденного. Вот и озадачил их самим найти храм и подходящего попа для проведения ритуала. До этого как-то или времени не было, или деревенские церквушки... им казались недостаточно авторитетными для столь ответственного мероприятия. В Одессе же всего хватало, поэтому через несколько дней после нашего прибытия к семёну заявилась делегация, объявившая о месте таинства. Тот согласовал время со мной, после чего при большом скоплении бойцов я делом доказал, что к нечистой силе отношения не имею. Промочили, правда, весь китель. зато вопросы потусторонней мистики были сняты раз и навсегда. Ну и Берг блеснул, несколько неожиданно, хотя я всегда подозревал, что в его не особо тихом умоте водятся совершенно непуганные черти. Просто поняв, что никого из священников отцами я называть не собираюсь, а слово «падре» не понравилось уже самим служителям, настоятель представился как Митрофан Афанасьевич. И потом вроде все проистекало нормально. Но уже после проведения обряда, когда мы вышли во двор, его помощник напоследок все-таки пытался гнуть пальцы и что-то нам проповедовать. Я вежливо слушал с постной физиономией а вот Женька, услышав про прощение врагов своих, отрезал. «Бог простит, а наша задача сделать так, чтобы их встреча состоялась как можно скорее». Стоящий рядом будённый, глядя на начальника охраны, восторженно мытюгнулся, а я лишь удивлённо протянул. «Ну ты могёшь! такой блин, в мраморе надо высекать!» После чего проповедь как-то быстро свернулась, слушка исчез, а мы, по-хорошему распрощавшись с Митрофаном Афанасьевичем, удалились. И так, как тамошний главпоп общей душевностью, пониманием ситуации, и умением идти на компромиссы мне понравился, то вопроса, в какой церкви венчаться, не возникало. Нет, конечно, можно было обойтись простым мандатом от советской власти, в котором было бы сказано, что мы муж и жена. Но Елена Михайловна у меня барышня старой закалки, да и мандат, который, разумеется, тоже будет, в ее глазах выглядел бы несколько несерьезно. Поэтому станем делать так, как советовала Витцин в старом фильме, чтобы все было чинно-благородно, по-старому. Руководствуясь этим, я подхватил несколько шалевшую от внезапных жизненных перемен Ласточкину, и мы рванули сначала в церковь, договариваться на завтра, а потом к портному. С Митрофаном Афанасьевичем все решили за пять минут. А вот мастер Швей, узнав, что платье должно быть готово уже к утру пару раз, демонстративно пытался упасть в обморок. Но при виде моей серьезной фигуры... и не менее серьезных морд ребят охраны, мужественно взяв себя в руки, принялся за работу. А в итоге, как я и подозревал, спать нам пришлось тут же в мастерской, но к утру наряд был, как выразился, осунувшийся после бессонной ночи мастер, построен. Он, правда, при этом причитал, что это позор на его благородные пейсы, ведь за одну ночь что-то более-менее приличное сделать никто не в состоянии. А на прелестной барышне сейчас надет даже не полуфабрикат, а заготовка для этого полуфабриката. Что, дескать, отныне он не сможет жить нормальной жизнью, так как его до смерти замучает совесть. Но моя устная благодарность вкупе с хорошей суммой несколько примирила стенающего Семена Израилевича с действительностью. Но часа через два состоялся сам процесс, к слову сказать, довольно долгий. хотя и просил по возможности провести сокращенную версию корону надо мной держал семён над ласточкиной надежи на сталина сам висарионыч стоя в первых рядах нач состава бригады внимательно наблюдал за происходящим к слову сказать грузин даже не мявкнул против такого способа браксочетания или помнил что сам также венчался или инстинкт самосохранения сработал Я вообще подозреваю, что барышня, моя и его, его бы просто загрызли, вздумая он хоть взглядом выразить неудовольствие. Поэтому Усач, если и были у него какие-то левые мысли, предпочел держать их при себе, благодушно улыбаясь окружающему миру. Потом пошли, точнее поехали за столы. Посчитав, что гульба в ресторане дело хорошее, но и от коллектива отрываться тоже нельзя, отмечали прямо в актовом зале расположение. Тыловики расстарались, и поэтому туда поместился весь старший и средний комсостав, включая даже представителей казачьего и матросского комитетов. А для остального личного состава бригады был просто дан праздничный обед прямо по месту обычного кормления. Правда, мы немного схитрили. И у командиров спиртного за столами тоже практически не было. Лапин, объясняя сей пердимонокль, даже целую речь толкнул, мол, не время ханку жрать, пока враги не дремлют. Разумеется, сказал он гораздо красивее, но общий смысл от этого не менялся. Да и всем было понятно, что вечером бойцы обязательно примут на грудь, но ну, так повод же. Зато сейчас все было в рамках приличий военного времени. Так что за столами просидели часа полтора... А потом краском разбежались по местам. Ну а я, показывая близость к народу, поехал по дальним частям бригады демонстрировать жену и принимать поздравления. Правда, везде проскочить не получилось, так как обратил внимание, что свежеиспеченная супруга тихо уснула во время очередной поездки. Ну так переволновалась девчонка. Да еще и всю ночь не спала, изображая из себя манекен. В общем, невзирая на ее слабые возражения, отвез Лену отдыхать, а сам опять окунулся в дела. Кузьма, увидавший меня на рабочем месте, лишь головой покачал «Странный ты. Вот надо было тебе все, как на скачках, делать. Люди ворчат. Они ведь и настроиться не успели. Подарки не приготовили. А объявил бы о венчании заранее, и на следующей неделе все погуляли бы от души». Я вздохнул. На следующей неделе еще два парохода прибывают, и неизвестно, чего Петлюра учудит. Поэтому и решил, или сейчас, или в непонятно каком отдаленном будущем. А Аленг, приехав сюда, сильно рассчитывала на сейчас. И кто я такой, чтобы женщиной спорить в столь важном для нее вопросе? В общем, сначала говорили с комиссаром, потом нарисовались Буденный со сталиным Чуть позже появился Нетребко. Правда, с контрразведчиком не личные дела обсуждали, а те вопросы, которыми его вчера озадачил. Ну, а уже после него, к точно назначенному времени, появился престарелый Иосиф Маркович. Что характерно, старый еврей тоже начал с наездов относительно неожиданности свадьбы. Дескать, уважаемые люди города сейчас чувствуют себя глупо, потому что узнали они буквально несколько часов назад. и поэтому просто никак не успели выразить свое восхищение невестой и отдать дань уважения столь неординарному человеку, как товарищ Сварогов. Я так понял, что здешние кошельки очень хотели навести со мной прочные мосты, замаскировав вручение массовых взяток под свадебные подарки. Ну а что, дело-то хорошее. Против подарков я ничего не имел, ведь вряд ли станут пихать царские деньги в конвертиках. а все остальное в виде чего-то более вещественного должно замечательно пополнить бригадную кассу. После обсуждения дел личных перешли, наконец, к вопросу, из-за которого я и позвал Марковича. Собеседник, услышав об оружии и боеприпасах, на некоторое время выпало из реальности, обернувшись к жизни, осторожно пожевав губами, поинтересовался, обладаю ли я достаточными финансами, и в какой валюте собираюсь оплачивать искомые ништяки». Мгновенно подобравшись, ответил, что оплачивать стану золотом, а сумма будет зависеть от качества и количества искомого продукта. Иосиф Маркович вздохнул. «А вам вот прям-таки обязательно иметь дело с басурманами? Или подойдут и отечественные гешефтмахеры Я был краток. «Совершенно не принципиально. Дело упирается исключительно в скорость выполнения заказа. Собеседник опять вздохнул. «Видите ли, уважаемый Чурпиленович, я не очень хорошо разбираюсь во всех этих ружьях, но так вышло, что племянник моей двоюродной сестры, Хайм Ротман, чтоб он был здоров, служил на железной дороге и имел кое-какое отношение к военным поставкам. Ну, там сбруи для лошадей, сёдла и прочая амуниция. Видя, что я набираю воздуха для отлупа, еврей перебил «Погодите, я не закончил. Просто вышло так, что у него чисто случайно оказался паровоз со всякими этими стреляющими штуками». И я удивился. «Паровоз?» Иосиф маркевич отмахнулся. «Ай, не надо ловить старого человека за язык. Паровоз, конечно же, давно уехал по своим паровозным делам. А вот несколько вагонов еще с прошлого года стоят в неприметном тупичке». а ведь так получилось что товар этому неразумному шлемаззлу достался довольно специфический на рынок с ним не выйдешь и в розницу не поторгуешь от таких вещей надо избавляться сразу и скопом оно оптовым покупателем может быть или какая нибудь армия или ну или армия поменьше заметив заминку говорящего я усмехнулся — Ага, например, банда какого-нибудь батьки, бурнаша или крестьянское войско не менее абстрактного атамана могилы. Только есть риск, что они вместо денег расплатятся пулей, ну а госструктура просто отберет товар, и чтобы не попасть за решетку, придется еще и доплачивать. Тот удрученно кивнул. — Вот видите, вы меня сразу совершенно прекрасно поняли. — А сколько там всего? Собеседник пожал плечами. Сейчас я даже не знаю, но через пару дней смогу предоставить полную номенклатуру находящегося в вагонах. Почесав подбородок, я уточнил. А как с доставкой? Заметьте, я даже не спрашиваю, где вся эта радость находится. Могу только предположить, что где-то на территории УНР или вообще в Польше. И без доставки нам этот вопрос не интересен. вот я несколько лукавил но вера в общую пронырливость пейсатого люда заставила меня выставить такие условия и маркевич не подвел но это будет стоить дополнительно улыбнувшись ответил понятное дело только предлагаю все таки более тщательно обсудить мой интерес относительно поиска заказанного в ближайших странах конечно же приморских Потому что способ транспортировки и время прибытия в данном деле для нас очень важны. Старик кивнул, и мы продолжили тему более углубленно. Просто потому, что маленький гешефт Ротмана точно не покроет потребностей собираемых войск. Что нам несколько вагонов, тем более неизвестно чего. Винтовки там, боеприпасы? Какие, какому оружию? Маркович сам толком не знает. Так что вопрос экспроприации военных запасов в странах при Черноморье по-прежнему остается животрепещущим.